кларсон «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых. Москва. Издательство «Эксмо». 2011 год. Читает Кристина Кокина. Часть первая. Интермеца в коридоре. 8-12 апреля. В американской гражданской войне принимало участие около 600 женщин. Они завербовались в армию, переодевшись в мужскую одежду. Голливуд явно упустил некий фрагмент истории, или, может быть, эта тема слишком неприятна в идеологическом плане. Женщины, пренебрегающие границами половых различий, всегда с трудом завоевывали себе место в исторических трудах, но нигде граница эта не видна столь отчетливо, как в вопросе военных действий и применения оружия. Однако история от античности до наших дней содержит многочисленные упоминания об амазонках, женщинах-воительницах, В тех случаях, когда воительницы являются королевами, то есть представительницами правящего класса, эти примеры всем известны. Дело в том, что политика престола наследования, каким бы неприятным это ни казалось, регулярно возводит на престол ту или иную женщину. Поскольку ход истории не проявляет снисходительности к полу, и войны случаются даже тогда, когда правителем страны оказывается женщина, королевам-воительницам приходится выступать в той же роли, что и Черчилль, Сталин, Рузвельт и им подобные – а исторические книги оказываются вынуждены отвести им место на своих страницах. Семирамида из Ниневии, создавшая Ассирийское государство, и Аббодицея Боудика, возглавившая одно из самых кровавых восстаний коренных британцев против римлян, это лишь два примера. последний кстати, установлен памятник возле моста через Темзу, напротив Биг Бена. Навестите ее, если окажетесь поблизости. В то же время женщин, которые сражались как простые солдаты, Брали в руки оружие и служили наравне с мужчинами. Исторические книги обычно обходят молчанием. Тем не менее, таковые всегда существовали. И теперь еще едва ли хоть одна война обходится без участия женщин. Пятница, 8 апреля. Когда сестра Ханна Никандер разбудила доктора Андерса Юнасона, на часах было около половины второго ночи. «Что случилось?» – растерянно спросил он – «К нам летит вертолет, двое пациентов, пожилой мужчина и молодая женщина. У нее огнестрельное ранение». «Ясно», — устало сказал Андерс Юнесон. Он чувствовал себя совсем сонным, хоть и вздремнул всего каких-нибудь полчаса. В эту ночь ему выпало дежурить в отделении неотложной помощи Сальгренской больницы Гетеборга. Вечер выдался на редкость тяжелым. После того, как он в 18.00 заступил на дежурство, больница приняла четверых пострадавших при лобовом столкновении автомобилей возле городка Линдумэ. Один из них находился в критическом состоянии, а у одного констатировали смерть почти сразу после поступления. Еще Андерс Юнасон оказал помощь официантке, ошпарившей ногу на кухне какого-то ресторана «Совеню», а также спас жизнь череду мальчугану, который проглотил колесо от игрушечного автомобиля и был доставлен в больницу без признаков дыхания. Далее он успел перебинтовать девочку, угодившую на велосипеде в яму. Дорожные службы не нашли ничего лучшего, как вырыть яму на съезде с велосипедной дорожки – а кто-то вдобавок сбросил яму ограждение. На лицо девочки наложили шов из 14 стишков, и ей потребуются два новых передних зуба. Еще Юнасон пришил кусочек большого пальца столяру любителю который тот отсек себе рубанком. К 11 часам количество нуждающихся в неотложной помощи уменьшилось. Доктор совершил обход и проверил состояние пациентов, доставленных раньше, и уже успевших отправиться в комнату отдыха, чтобы попытаться немного прийти в себя. Дежурство продолжалось до шести, и Андерсу Юнасону редко удавалось заснуть, даже если никого не доставляли на скорой, но в эту ночь он почти мгновенно отключился. Сестра Ханна Никандер подала ему кружку чаю, никаких подробностей о прибывающих пациентах она узнать пока не успела. Андерс Юнасон покосился в окно и увидел в стороне моря мощные вспышки молний. Вертолет явно успел вылететь в последнюю минуту, внезапно начался сильный дождь, на Гетеборг обрушилась непогода. Стоя у окна, он услышал шум мотора и увидел, как к посадочной площадке приближается раскачиваемый шквалистым метром вертолет. Затаив дыхание, Андерс Юнасон напряженно следил за тем, как летчик с трудом сохраняет контроль над машиной. Затем вертолет пропал из его поля зрения, и он услышал, что мотор сбавил обороты. Сделав глоток чая, доктор оставил кружку. Носилки Андерс Юнасон встретил у входа в отделение неотложной помощи. Другой дежурный врач, Катарина Хольм, занялась тем пациентом, которого увезли первым, пожилым мужчиной с сильно изувеченным лицом. доктору Юнасону досталась вторая пострадавшая, женщина с огнестрельными ранениями. Он быстро осмотрел ее, воспользовавшись окуляром, и констатировал, что перед ним девушка, на вид не более 20 лет, сильно перепачканная землей и кровью, с тяжелыми повреждениями. Приподняв плед, в который ее закутала служба спасения, он заметил, что рана на бедре и плече кто-то заклеил широким серебристым скотчем, и счел это на редкость здравой мыслью. Скотч удерживал бактерии снаружи, а кровь внутри. Пуля вошла с внешней стороны бедра и прошила мышечную ткань насквозь. Затем он приподнял плечо девушки и определил место входа второй пули в спине. Выходное отверстие отсутствовало, следовательно, пуля застряла где-то в плече. Андерс Юнасон понадеялся, что легкая не задета, поскольку крови в полости рта он не обнаружил, то сделал вывод, что, вероятно, обошлось. «Рентген», — сказал он ассоциирующий медсестре. Более подробных объяснений не требовалось. Под конец Андерс Юнасон разрезал повязку на голове девушки, наложенную персоналом службы спасения. Нащупав пальцами входное отверстие и поняв, что девушка ранена в голову, он похолодел. Выходное отверстие здесь тоже отсутствовало. Андерс Юнасон на секунду остановился и посмотрел на девушку. Ему вдруг стало не по себе. Он часто сравнивал себя с вратарем, стоявшим между пациентом и похоронным бюро «Фонус». На его рабочем месте ежедневно появлялись люди в разном состоянии, но с одной и той же целью — получить помощь. Среди них встречались 74-летние тетеньки, у которых останавливалось сердце прямо посреди крупнейшего торгового центра «Нуртстан». 14-летние мальчики, протыкавшие себе левой легкой отверткой, и 16 девушки, наевшиеся таблеток экстази, а затем танцевавшие по 18 часов и падавшие замертво с посиневшими лицами. встречали жертвы производственных травм и разного рода насилия. Попадались малыши, атакованные бойцовскими собаками на площади Васа Плацен, и рукастые мужчины, собиравшиеся лишь подпилить несколько досок электропилой Блэка Деккер и случайно разрезавшие себе запястья до мозговой трубчатой кости. Андерс Юннесен составлял их последний рубеж обороны. Именно ему приходилось решать, как действовать. Приемен ошибочное решение, пациент мог умереть или остаться на всю жизнь инвалидом. Чаще всего он действовал правильно, поскольку проблемы, подавляющие у большинства пациентов, носили совершенно конкретный характер и требовали принятия при... понятных и конкретных мер. Скажем, удар ножом в легкое или раздробление костей в результате автомобильной аварии – Выживет пациент или нет, это зависело от степени тяжести травмы и от умения врача. Два типа травм Андерс Юнасон ненавидел. Первым были серьезные ожоги, которые почти независимо от принятых мер приводили к пожизненным страданиям. Вторым типом являлись черепно-мозговые травмы. Лежавшая перед ним девушка могла жить с пулями в бедре и в плече, но кусочек свинца, засевший у нее в мозгу, представлял собой проблему совершенно иного масштаба. Вдруг он услышал, что сестра Ханна что-то говорит. «Простите, это она. Что вы имеете в виду?» Лизбет Саландер, девушка, которую уже несколько недель разыскивают за тройное убийство в Стокгольме. Андерс Юнасон посмотрел на лицо пациентки. Сестра Хана была права. Копию паспортной фотографии этой девушки он, как и все прочие шведы, начиная с Пасхи, регулярно видел на первых страницах газет перед любым табачным киоском. И вот теперь убийцу подстрелили саму, что, пожалуй, по большому счету было справедливо. Однако его это не касалось. Его работа заключалась в спасении жизни пациента. Будь он убийцей трех человек или нобелевским лауреатом, или даже тем и другим сразу. Далее началась типичная для отделения неотложной помощи хаотичная, но эффективная деятельность. Дежурный персонал привычно взялся за дело. Оставшуюся одежду Лизбет Саландр разрезали, сестра измерила кровяное давление 100 на 70, а он сам тем временем приставил к груди пациентки стетоскоп и стал слушать удары сердца. Они казались относительно регулярными, в отличие от дыхания, бывшего далеко не столь регулярным. Не колеблец, доктор Юнасон сразу определил состояние Лизбет как критическое. Раны на плече и бедре могли пока подождать. Достаточно двух компрессов или даже тех кусков скотча, которые накрепко приплеила чья вдохновенная душа. Главная глава Доктор Юнасон распорядился сделать компьютерную томографию с помощью того самого томографа, в который больница вложила деньги налогоплательщиков. Андерс Юнасон был голубоглазым блондином, родом из Умео. На разных должностях он проработал в Сальгренской Восточной больницах 20 лет, был научным сотрудником, патологом и врачом отделения неотложной помощи. У него была некая особенность, поражавшая коллегу, заставлявшая персонал гордиться работой под его началом. Он ставил перед собой задачу и не дать умереть ни одному из пациентов его смены, и каким-то образом таинственным ему действительно удавалось держаться на нуле. Кое-кто из его пациентов, правда, все-таки умирал, но происходило это уже в ходе дальнейшего лечения или по причинам, никак не зависящим от действий врача. К тому же Юнасон обладал неортодоксальным взглядом на врачебное искусство. Он полагал, что иногда врачи склонны чересчур поспешно сдаваться, не разобравшись как следует, либо тратят излишне много времени на попытки точно поставить пациенту диагноз. Разумеется, без этого невозможно назначить правильное лечение, однако проблема заключается в том, что пока врач будет думать, Пациент может умереть, а в худшем случае врач придёт к выводу, что ситуация безнадёжна, и прекратит лечение. Между тем, пациента с пулей в голове Андерсиунссон получил впервые в своей практике. Здесь, вероятно, требовался нейрохирург, этой области он не знал, но вдруг сообразил, что возможно. Ему повезло куда больше, чем он того заслуживал. Перед ним, как перед тем, как помыться и надеть одежду для операции, он позвал Хану Никандер. Есть один американский профессор по имени Франкелис, который работает в Королинской больнице в Стокгольме. Но в данный момент находится в Гетеборге. Он известный специалист по проблемам в области мозга и, к тому же, мой хороший друг. Он живет в отеле «Рэддисон» на «Авеню». Будьте добры, узнайте его номер телефона. Пока Андерс Юнасон ждал рентгеновских снимков, Ханна Никандер уже вернулась с номером отеля «Рэддисон». Андерс Юнасон бросил взгляд на часы. Час сорок два и поднял трубку. Ночной в Рэддисон упорно отказывался соединять его в такое время суток с кем бы то ни было, и чтобы добиться своего, доктору Юнасону пришлось достаточно резких выражениях описать ситуацию как экстренную. «Доброе утро, Фрэнк», — сказал Андерс Юнасон, когда трубку, наконец, сняли. «Это Андерс. Я узнал, что ты в Гетеборге. У тебя нет желания приехать в Сальгренскую больницу и поассистировать в операции на мозге?» «Are you bullshitting me?» — донесло из другого конца провода. В голосе слышалось сомнение. Несмотря на то, что Фрэнк Элис прожил в Швеции много лет и свободно говорил по-шведски, ходя с американским акцентом, предпочитал он все же английский. Андерс Юнасон говорил по-шведски, а Элис отвечал по-английски. «Фрэнк, мне жаль, что я пропустил твою лекцию, но я подумал, что ты сможешь дать мне урок в частном порядке. У меня тут женщина с ранением в голову. Входное отверстие прямо над левым ухом. Я бы не позвонил тебе, если бы не нуждался в «Second Opinion». И мне трудно представить себе лучшего советчика». «Ты это всерьез?» — спрос Пациентка, девушка, 25 лет. И ей прострелили голову. Входное отверстие есть, а выходного нет. Но она жива. Слабый, но регулярный пульс. Дыхание менее регулярное. Давление 100 на 70. У нее, кроме того, пуля в плече и огнестрельное ранение бедра. С этими двумя проблемами я могу справиться. «Это звучит многообещающе», — сказал профессор Эллис. «Многообещающе? Если у человека отверстие от пули в голове, он по-прежнему жив, то ситуацию надо считать обнадеживающей. Ты можешь мне проассистировать?» Я должен признаться, что провел вечер в компании Добрый Грузей, до кровати добрался в час ночи, у меня в крови, вероятно, впечатляющее содержание алкоголя. Принимать решение производить вмешательство буду я, но мне нужен ассистент, который сможет заметить, если я начну делать какую-нибудь глупость. И, честно говоря, когда речь идет об оценке повреждений мозга, даже в стиль купьяный профессор Элис, вероятно, даст мне много очков вперед. «Окей, я приеду, но ты будешь моим должником». «Такси ждет перед гостиницей». Профессор Фрэнк Эллис поднял очки на лоб, почесал в затылке и постарался сосредоточиться на экране компьютера, показывавшем каждый уголок и закоулок мозга Лизбит Саландер. 53 с истине-черными, чуть тронутыми сединой волосами и темной щетиной, с фигурой, которая свидетельствовала о регулярном посещении гимнастического зала, Эллис походил на второстепенного персонажа из городской службы скорой помощи. В Швеции Фрэнку Эллису нравилось. Приехав сюда молодым ученым по обмену в конце 70-х годов, он задержался на два года. Потом регулярно снова приезжал до тех пор, пока ему не предложили должность профессора в Каролинской больнице. К тому времени он уже обладал именем с международной известностью. Андерс Юнессон знал Фрэнка Элиса 14 лет. Впервые они встретились на семинаре в Стокгольме, где обнаружили, что оба являются заядлыми любителями ловли рыбы на мушку. Андерс пригласил американца на рыбалку в Норвегию. На протяжении всех этих лет они поддерживали контакт и неоднократно совместно выезжали на природу, однако работать вместе им не приходилось. «Мозг — это таинство», — произнес профессор Эллис. «Я посвятил его изучению двадцать лет, вообще-то даже больше». «Я знаю, прости, что я тебя вытащил, но...» «Ничего», — Фрэнк Эллис махнул рукой. «С тебя бутылка Гранманье, когда мы в следующий раз поедем на рыбалку». «Окей, ты недорого». Несколько лет назад, когда я работал в Бостоне, у меня была одна пациентка. Я описал этот случай в New England Journal of Medicine. Девушка такого же возраста, как твоя. Она направлялась в университет, когда кто-то выстрелил в нее из арбалета». Стрела попала в конец брови с левой стороны, пронзила голову и вышла почти посередине затылка. «Девушка выжила?» — спросил пораженный Юнасон. «Когда ее доставили в больницу, вид у нее был жуткий. Мы подрезали стрелу и сунули голову девушки в томограф. Стрела прошла прямо сквозь мозг. По логике вещей девушка должна была бы умереть или, по крайней мере, пребывать в коме. Каково же было ее состояние?» Она все время находилась в сознании и, более того, сохраняла полную ясность ума, хотя, разумеется, была страшно напугана. «Единственная проблема заключалась в том, что у нее в голове сидела стрела. Что ты предпринял? Ну, я взял щипцы, выдернул стрелу и заклеил рану пластырем, примерно так. Девушка выжила?» До момента выписки ее состояние считалось критическим, но, честно говоря, ее можно было отправлять домой в первый же день. У меня никогда не было более здоровой пациентки. Андерс Юнасон подумал, что уж не разыгрывает ли его профессор Эллис. «С другой стороны, — продолжал Эллис, — несколько лет назад в Стокгольме моим пациентом был 42-летний мужчина» который ударился головой об оконную раму, причем не очень сильно. Ему сразу стало настолько плохо, что скорая помощь отвезла его в больницу. Я получил его в бессознательном состоянии, у него была маленькая шишка и совсем небольшое кровоизлияние. Однако он через 9 дней умер в реанимации, так и не приходя в сознание. Я по сей день не знаю, что стало причиной смерти. В протоколе вскрытия мы написали кровоизлияние в мозг в результате несчастного случая, но никто из нас этот вывод не удовлетворил. Кровоизлияние было столь незначительным и располагалось таким образом, что не должно было вообще ни на что повлиять. Тем не менее, у него постепенно прекратили работать печень, почки, сердце и легкие. Чем старше я становлюсь, тем больше воспринимаю все это как своего рода рулетку. Лично мне кажется, что мы никогда не сумеем точно определить, как именно функционирует мозг. Что ты намерен делать?» Он постучал ручкой по изображению на экране компьютера. «Я надеялся, что ты мне это объяснишь». «Расскажи, как ты оцениваешь ситуацию. Ну, во-первых, похоже, что пуля мелкого калибра. Она попала в висок, прошла в мозг сантиметра на четыре, остановилась возле бокового желудочка, где имеется кровоизлияние. Меры? Пользуюсь твоей терминологией взять чипцы и вытащить пулю тем же путем. Отличное предложение, но я бы, пожалуй, воспользовался самым тонким из имеющихся у тебя пинцетов. Так просто? А что нам остается делать? Мы можем оставить пулю на месте. И не исключено, что пациентка проживет до ста лет, но это тоже дело случая». У нее может развиться эпилепсия или мигрень и любая другая проблема. А было бы крайне нежелательно сверлить ей череп проводить операцию через год, когда сама рана уже заживет. Пуля лежит чуть в стороне от крупных кровеносных сосудов. В этом случае я бы рекомендовал тебе ее вытащить, но... Но что? Пуля меня особенно не тревожит. ранение мозга удивительны. Если девушка выжила, получив пулю в голову, это говорит о том, что она переживет ее удаление. Проблема сосредоточена скорее здесь. Он показал участок на экране. Вокруг входного отверстия имеется множество осколков костей. Я вижу по меньшей мере дюжину фрагментов длиной в несколько миллиметров. Некоторые из них водились прямо в ткань мозга. Если ты не будешь действовать достаточно осторожно, они могут ее убить. Эта часть мозга связана с речью и математическими способностями. Элис пожал плечами. «Мамба-джамба!» Я представления не имею, для чего эти серые клеточки предназначены. Ты можешь сделать лишь то, что в твоих силах. Оперировать будешь ты, а я стану следить у тебя из-за спины. Могу я одолжить одежду и где-нибудь помыть руки?» Микайль Блумквист покосился на часы и отметил, что уже начало четвертого утра. Его запястья были скованы наручниками. Он на секунду закрыл глаза, смертельно уставший, он держался только на адреналине. Снова открыв глазами Микаэль со злостью посмотрел на комиссара Тумаса Польсона и встретил взгляд, в котором явно читалось потрясение. Они сидели за кухонным столом в белом фермерском доме неподалеку от городка Носсебру, в местечке под названием Госсеберга, о котором Микаэль впервые в жизни услышал менее 12 часов назад. «Катастрофа была на лицо Идиот!» — сказал Микаэль. «Послушай-ка!» — «Идиот!» — повторил Микаэль. «Я же, черт подери, предупреждал, что он смертельно опасен. Я ведь говорил, что с ним следует обращаться, как с гранатой с выдернутой чекой Он уже убил по меньшей мере троих. Он сильный, как танк, и убивает прямо голыми руками. А ты посылаешь арестовывать его двух деревенских полицейских, будто он обычный субботний алкаш». Микаэль снова закрыл глаза. «Интересно, что еще этой ночью может произойти наперекосяк?» «Тяжело ранен у Лизбет С Он отыскал в начале первого, вызвал полицию, сумел уговорить службу спасения выслать вертолет на уединенный хутор и эвакуировать Лизбет в Сальгренскую больницу. Он подробно описал ее ранение, пулевое отверстие в голове и заручился поддержкой какого-то умного и поднятливого человека, который счел, что и незамедлительно требуется медицинская помощь. Тем не менее, вертолета пришлось ждать более получаса. Микайль сходил на скотный двор, служивший одновременно гаражом, вывел оттуда две машины, включил фары, не осветил поле перед домом, отметив таким образом посадочную площадку. Команда вертолета и двое прибывших санитаров действовали привычно и профессионально. Один из санитаров стал оказывать первую помощь Лизбит Саландра, второй занялся Александром Золоченко, известным также под именем Карла Акселя Бодина. Золоченко был отцом и одновременно злейшим врагом Лизбит Саландр. Он пытался ее убить, но не сумел. Мужчину Микайль обнаружил в дровяном сарае тоже с тяжелыми повреждениями. Его щека лобная кость были разрублены топором. Ожидая вертолета, микаил сделал для Лизбет все, что мог. Достал из шкафа чистую простыню, разрезал ее и наложил первые повязки. Затем отметил, что кровь в пулевом отверстии на голове свернулась, закрыв его словно пробкой, и засомневался, можно ли перевязывать голову. Под конец он обмотал ей голову простыней, не затягивая, в основном, чтобы хоть немного защитить рану от попадания бактерий и грязи. Кровотечение же из пулевых отверстий на бедре и плече Микаэль остановил самым примитивным образом. Нашел в шкафу рулон широкого серебристого скотча и попросту стянул им раны. Влажным носовым платком он обтер ее лицо и постарался хотя бы отчасти оттереть коросту из сохнущей глины. В сарае, где жил, ждал помощи Золоченко, Микаэль не ходил. В глубине души он решил, что Золоченко ему по большому счету ни капельки не волнует. Еще до прибытия службы спасения он позвонил Эрике Бергере объяснил ситуацию. «Ты не ранен?» — спросил Эрика. «Со мной все в порядке», — ответил Микаэль. «Лизбит ранина «Бедная девочка», — сказала Эрика Бергер. «Я вечером прочла отчет Бьорка о проведенном СЭПО расследовании. Как ты думаешь с этим разбираться? У меня сейчас нет сил об этом говорить». Во время разговора с Эрикой он сидел на полу рядом с диваном и приглядывал за Лизбит Саландер. Его рука случайно задела брошенную возле дивана одежду. Чтобы перевязать раненое бедро, ему пришлось стащить с нее башмаки и брюки. В кармане брюк он нащупал какой-то твердый предмет и вытащил карманный компьютер palm Танкстенд Т-3». Нахмурив брови, Микайль стал его задумчиво рассматривать. Когда раздался шум подлетающего вертолета, он сунул компьютер во внутренний карман своей куртки. Потом, пока никто не появился, он наклонился и проверил все карманы Лизбит Саландер. Там обнаружился еще один комплект ключей от ее квартиры и паспорт на имя Ирены Нессер. Микаэль поспешно сунул оба предмета к себе в сумку. Первая полицейская машина с Фредериком Торстенсеном и Гуннером Андерсеном из полиции Трольхеттена прибыла через несколько минут после приземления вертолета службы спасения. За ними прибыл комиссар патрульной службы Тумас Польсон, который немедленно взял командование на себя. Микаэль подошел и стал рассказывать, что произошло. Польсон показался ему самодовольным и прямолинейным старшиной. С его приездом все пошло кувырком. Польсон даже не делал попыток понять, о чем говорит Микаэль. Он, казалось, странно нервничал и уловил лишь то, что израненная девушка на полу перед кухонным диваном и есть разыскиваемое за тройное убийство Лизбит Саландер, а значит, ценная добыча. Польсон трижды спросил, занятого неотложным делом санитара и службы спасения, нельзя ли ее сразу арестовать. Под конец санитар поднялся на ноги и заорал Польсону, чтобы тут не подходил к нему ближе, чем на метр. Тогда Польсон сосредоточил внимание на лежащем в сарае раненом Александре Золоченко, и Микаэль слышал, как он докладывал по рации, что Саландр, по всей видимости, пыталась убить еще одного человека. К этому моменту Микаэль уже был настолько зол на Польсона, откровенно пропускавшего мимо ушей его объяснение, что повысил голос и попытался заставить Польсона незамедлительно позвонить в Стокгольм инспектору уголовной полиции Яну Бублански. Он даже вынул свой мобильный телефон и предложил набрать номер. Но Польсон оставил это предложение без внимания затем микаль совершил ошибку он решительно заявил что настоящий виной невиновник тройного убийства по имени рональд нидерман который устроен как бронебойный робот и страдает урожденной анальгезией в данный момент сидит связанным в канаве по дороге на ноебру микаэлля писал где именно можно найти нидермана и порекомендовал полиции мобилизовать для его ареста взвод спецназа польсон спросил каким образом нидерман оказался в канаве микаэль честно признался что сам поместил его туда под угрозой применения оружия оружие заинтересовался комиссар польсон К этому времени Микаэль уже должен был бы понять, что Польсон тупится. Ему следовало взять мобильный телефон, самому позвонить Яну Бублански и попросить того вмешаться, чтобы развеять туман, который, похоже, застилал глаза Польсона. Вместо этого Микаэль совершил ошибку номер два, попытавшись сделать лежавшие у него в кармане куртки оружия, пистолет Кольт 1911 Government, который днем обнаружил в стокгольмской квартире Лизбит Саландр и при помощи которого справился с Рональдом Нидерманом. Однако это привело к тому, что Польсон сходу арестовал Микаэля Блунквиста за незаконное ношение оружия, а затем велел полицейским Тостерсону и Андерсону отправиться к указанному Микаэлем месту и проверить правдивость его слов, действительно ли в канаве сидит человек, привязанный к дорожному знаку «Осторожно, лоси». Следующий, в случае, если все подтвердится, полицейским предписывалось надеть на мужчину наручники и доставить его на хутор Госсеберга. Микаэль немедленно запротестовал, объяснив, что Рональд Нидерман не тот человек, которого можно запросто арестовать и снабдить наручниками. Он смертельно опасный убийца. Но эти протесты Микаэля Польсон предпочел проигнорировать, и усталость взяла свое. Микаэль назвал Польсона безграмотным кретином и закричал, что Торстенсен и Андерсон должны наплевать на его распоряжение и вызвать подкрепление, иначе они упустят Рональда Нидермана. Эта вспышка привела к тому, что Микаэля самого заковали в наручники и поместили на заднее сиденье комиссарской машины Польсона, откуда он, чертыхаясь, наблюдал отъезд Торстенсена с Андерсена. Единственным светлым моментом было то, что Лизбет Саландер внесли в вертолет, который уже исчез над верхушками деревьев по направлению к Сальгонской больнице. Микаэль ощущал полную беспомощность, не имел никакой информации и мог лишь надеяться, что Лизбет попадет в руки умелых врачей». Доктор Андерс Юнасон сделал два глубоких разреза до самой черепной кости отогнул кожу вокруг входного отверстия, зафиксировав их с помощью зажимов. Операционная сестра осторожно ввела отсос для удаления крови. Затем наступил сложный момент. Для расширения отверстия в черепной кости пришлось использовать бор. Процедура проходила нервирующе медленно. В конце концов Юнасон получил достаточно большое отверстие для того, чтобы подобраться к мозгу Лизбит Саландер. Он осторожно ввел мозг зонд и на несколько миллиметров раздвинул канал раны. Затем, используя еще более тонкий зонд, нащупал пулю. На рентгеновском снимке было видно, что пуля развернулась и лежит к каналу под углом 45 градусов. Тем же зондом Юнасон стал осторожно подталкивать конец пули, и после серии неудачных попыток ему удалось ее немного приподнять и развернуть в нужном направлении. После этого он ввел в рану тонкий пинцет с рифлеными губками, крепко зажал основание пули и захватил ее целиком. Затем потянул пинцет вертикально вверх. Вместе с пинцетом пуля была извлечена наружу почти безо всякого сопротивления. Юнасон на секунду поднес ее к свету, убедился, что она, похоже, не имеет никаких повреждений, и опустил ее в чашечку. «Промойте», — сказал он. Его распоряжение незамедлительно выполнили. Бросив взгляд на ЭКГ, он отметил, что сердце пациентки по-прежнему работает нормально. Пинцет. Юнасон опустил пониже мощную лупу висячего штатива и сосредоточил внимание на открытой поверхности и раны. «Осторожно!» – предостерег профессор Фрэнк Элис. В течение нескольких следующих 45 минут Андерс Юнесен извлек с поверхности вокруг входного отверстия не менее 32 мелких осколков кости. Самый мелкий из них невооруженным глазом был почти не виден. Пока Микаэль раздраженно пытался вытащить из нагрудного кармана телефон, что в наручниках оказалось задачей непосильной, в Гроссбергу прибыло еще несколько машин с полицейским и техническим персоналом. Комиссар Польсон направил прибывших фиксировать технические доказательства в дровяном сарае и производить подробный опыск в жилом доме, где было найдено несколько единиц оружия. Микаэль безропотно следил за их действиями со своего наблюдательного пункта – заднего сиденья машины Польсона. Только примерно через час до руководителя операции, похоже, дошло, что полицейские Тостерсон и Андерсон, посланные арестовать Рональда Нидермана, еще не вернулись в задание. Он вдруг принял задаченный вид и забрал Микаэля на кухню, где вновь попросил его описать дорогу. Микаэль закрыл глаза. Он все еще сидел на кухне вместе с Польсоном, когда поступил доклад от пикетчиков, посланных в помощь Торстенсену Сандерсену. Полицейского гуннера Рандерсона обнаружили мертвым со свернутой шеей. Его коллега Фредерик Торстенсен был жив, но жестоко избит. Обоих нашли в канаве возле дорожного знака «Осторожно, лоси». Их табельное оружие полицейской машины исчезли. Ситуация до того в какой-то степени комиссару Тумасу Польсену непонятная, вдруг вылилась необходимость разбираться с убийством полицейского и побегом вооруженного головореза. «Идиот», — повторил Микаэль Блумквист. «Оскорбления в адрес полицейского дела не помогут. В этом отношении мы сходимся, но я засажу тебя за должностные ошибки с таким шумом, что мало не покажется. И прежде чем я с тобой окончательно разберусь, ты во всех газетах страны будешь красоваться в качестве самого тупого полицейского Швеции». Угроза была выставлена на публичное смеяние, наконец подействовала на Тумаса Польсона. Он занервничал. «Что ты предлагаешь? Я требую, чтобы ты позвонил в Стокгольм инспектору Иану Бублански. Немедленно». Когда зазвонил мобильный телефон, поставленный на зарядку в другом углу спальни, инспектор уголовной полиции Соня Мудик вздрогнула и проснулась. Посмотрев на стоящий на ночном столике будильник, она с отчаянием отметила, что еще толко, только начало пятого утра. Потом она взглянула на продолжавшего мирно храпеть мужа. Он способен проспать артобстрел, даже ухом не поведя. Соня выбралась из постели и нащупала нужную кнопку на телефоне. «Ян Бабланский», — подумала она, — «кому же еще быть? Там невероятная шумиха в районе Трольтехаттена». Обойдясь без формальности, поприветствовала ее шеф. «Поезд Х-2000 в Гетеборг отходит в 10 минут шестого. Что произошло?» Блумквисто обнаружил Саландр, Нидерман и Залаченко. Блумквиста арестовали за оскорбление полицейского, сопротивление и незаконное ношение оружия. Саландр отправлен в Сальгранскую больницу с пулей в башке. Залаченко тоже в Сальгранской больнице с топором в ноге. Нидерман сбежал. Он этой ночью убил полицейского. Соня Мудик дважды моргнула. Внезапно навалилась усталость, и больше всего ей захотелось залечь обратно в постель, и взять месячный отпуск. X2000 в 10 минут шестого. Хорошо, что мне делать? «Брать такси отправляться на центральный вокзал. С тобой поедет Яркер Хольмберг. Вам надо связаться с неким комиссаром Тумасом Польсоном из полиции Тролль Хетана, который, очевидно, ответственен за многое из ночного кавардака и, по словам Блунквиста, является, я цитирую, редкостным тупицей. Ты разговаривал с Блунквистом?» Он, по-видимому, арестован и сидит на наручниках. Мне удалось уговорить Польсона несколько минут подержать ему трубку. «Я сейчас еду на Кунск-Хольмскен и постараюсь разобраться в том, что происходит. Будем держать связь по мобильному